Глава сорок восьмая Майрон остановил машину на проселке. Он приехал один. Часы на приборном щитке показывали пол девятого вечера. Захватив фонарик, Майрон направился к месту встречи. Кустарник был довольно густым, иногда ветки хлестали Майру на лицо. Он весь обратился в слух. Где то далеко стрекотали цикады, но больше никаких звуков не было. Луч фонаря пронзал вязкую тьму, как бы вырубая для Майру на тропку. Слышался только хруст сучьев и шелест листьев под его ногами. Во рту у Майрона пересохло, как уже ни раз бывало в такие мгновения. До места встречи оставалось каких-нибудь 20-30 ярдов. "Кэти", позвал Майрон. Тишина. "Кэти, это Майрон. Я один". Ответа всё не было. Но вскоре Майрон услышал впереди шорох и увидел какую-то тень. На кустарникем появилась голова с длинными светлыми волосами. Всё в порядке, тихо произнёс Майрон. Я пришёл один. Девушка робко шагнула навстречу, и голова обрела туловище. Кэти приложила ладонь к глазам, прикрывая их от яркого света фонарика. Майрон отвёл луч в сторону. Всё в порядке, повторил он. Тёмный размытый силуэт приближался. Кэти шла медленно, подволакивая ноги, будто жившее чудовище из детского кино. Всё хорошо, снова проговорил Майрон. Никто не причинит тебе зла. Эх, если бы так. это сказала Никайте, голос донёсся сзади. Майрон закрыл глаза, его плечи поникли. Привет, крестьянин. Не двигайтесь, мистер Балитор, поднимите руки. Ну зачем мне зря трудиться? Что? Ты ведь собираешься нас убить. Ты уже пытался однажды разделаться с Кати. Ты угробил её отца и Нэнси. Я никому не желал зла. И тем не менее, Кристиан вскинул пистолет руки вверх быстро. Майрон поднял руки, хотя и медленно. Той ночью Кэти открылась тебе. В подробностях рассказала о своём мерзком прошлом. Она жаждала очищения. Она мне врала, выкрикнул Кристиан. Врала всё время, пока мы были вместе. И ты решил убить её? Кэти хотела, чтобы я продолжал любить ее, мистер Болитер. Но неужели вы не понимаете? Я ее никогда не любил. Я любил сказку, ложь. И Кэти хотела, чтобы я стоял бок о бок с этой сказкой в тот миг, когда моя девушка ославит себя на весь белый свет. Она хотела, чтобы я продал ребят, с которыми играл в одной команде, лишил себя возможности бороться за звание чемпиона страны и кубок Хайсмана и все это радил живой по тоскухи. Такой же, как твоя мама, Маша, заметил Майрон. Кристиан кивнул. Мистер Болидер, объясните ей. Скажите, что значила эта игра? Деньги, слава, престиж. Вы меня поймете, мистер Болидер. Не будь той игры, не было бы и контракта. И ты ударил ее по голове. Я не хотел. Это получилось само собой. А потом я подумал, что убил ее. Пульса не было. Отвез сюда и закопал в землю. Ты надеялся, что ее никогда не найдут? А если и найдут, то спишут на маньяка. Крестьянец сделал шаг вперёд и поднял пистолет. "Довольно болтавни", сказал он. "Я не хочу, чтобы мы топтались тут, пока кто-нибудь не набрёт на нас. А это и не нужно ждать. Кто-нибудь уже давно здесь". Из-за дерева в yardе от крестьяна вышел Уин. Он прижал револьвер 44-го калибра к уху крестьяна и сказал: "Брось оружие, если не хочешь попочивать белок своими мозгами". Кристиан бросил пистолет. Все, агартнул Майер. Он дело сделано. Из леса вышли двое полицейских и надели на Кристиана наручники. Следом за ними, задирая ноги и спотыкаясь в высокой траве, появился Джейк Кортер. Староват я для таких прогулок, пробормотал он и добавил, выходя на поляну: "Отличная заспадня, балитер. Но ну, если продумать все до мелочей, то дело непременно выгорит. Ну, может, теперь расскажешь?" Что происходит? Конечно, Джессика. Джессика сняла светлый парик и шагнула вперед. У Кристи она отвисла челюсть. Какого ч... Ты убил Кэти, сказал Майрон, но не ударом по голове. Она задохнулась, пытаясь выбраться из под земли. На лице Джейка появилось выражение недоумения. А где же труп? В морге. Там, где и был все эти два месяца с тех пор, как его обнаружила полиция. Вчера вечером Солли Ли это подтвердила. А почему тело не опознали раньше? Потому что окружной патологоанатом был отцом Кэти. Он сразу понял, чей это труп, но не подал вида. Почему? Ну, подумай сам, Джейк. Взгляни на это с точки зрения Адама Калвера. Ты вёл следствие полтора года и ничего не выяснил. Адам знал об этом. равно как и о том, что тело не даст тебе никаких новых зацепок. Он понял, что поймать убийцу Кэти можно только вынудив его действовать, но как? А очень просто, внушив ему мысль, что Кэти, возможно, ещё жива. В конце концов, была же она жива, когда преступник бросил её в лесу. Поэтому Калвер никому не сказал, чей это труп. Ни полиции, ни друзья, и даже члены семьи ничего не знали. Адам решил, что непристойные фотографии играют в деле какую-то роль и пустил их в ход. Ты хочешь сказать, что это он поместил объявление в журнале Майрон Кивнол? Всё обстряпал Адам Калвер. Даже эти таинственные телеграммы: "Приди и возьми меня, я жива". Он сделал всё, чтобы создать видимость, будто Кэти не умерла. Джейк Кивнол. Стало быть, вы, ребята, всего лишь, ну, довели до конца замысел Адама Калвера. И устроили в церкви представление, которое еще больше усугубило сомнения преступника. Хотели заставить крестьяна подыграть вам. Вот именно. Невероятно. Выходит, в церкви все играли вашу пьесу. Только Джессика, ее мать и брат. Ответил Майрон. Лгать им было бы слишком жестоко. Но Пол Дункан ничего не знал, и остальные тоже. Уинн позаботился о том, чтобы все подозреваемые Вот декан, даже Гэри Грейди про слышали, что Кэтэ жива. Значит, ты не знал точно, что преступник крестьянин? Знал, но хотел сыграть по правилам, Майрон кивнул. Вот почему я оставил тебя в неведении. Мне хотелось, чтобы ты посмотрел на это дело без предвзятости. Ну что же, это справедливо, согласился Джейк. Продолжай. Адам Калвер понимал, что это место в лесу известно только убийце. Если бы Адаму удалось внушить преступнику, что Кэти жива, тот должен был прийти сюда, чтобы убедиться в обратном. Вот зачем Адам снял хижину поблизости. Вот зачем ему понадобилось всё это электронное оборудование, чтобы записать признание и получить доказательства. Поймать убийцу, который вернулся на место преступления, вставил Джейк. Совершенно верно. И всё-таки я кое-чего не понимаю. Адама убили ещё до рассылки журналов. Как же крестьянин всё узнал? Случайно. Не забывай, Адам работал патологоанатомом, а не сыщиком. Он оставил без внимания очень важную зацепку во всяком случае поначалу. Какую? Одежду Кэти. Причём тут её одежда? На тропе Кэти были серые шерстяные брюки и жёлтый свитер. Но ведь в общежитии сказали, что уходя оттуда, она была одета в голубое. Насильники заявили то же самое. Декан Гордон утверждал, что на Кэти была голубая блуза. Однако усницы, гденагласно свидетельствовали, что Кэти больше не возвращалась в общежитие. Возникает вопрос, откуда взялись серые брюки и жёлтый свитер. Джейк пожал плечами. Адам не сразу осознал, насколько важна одежда. Но в конце концов до него это дошло, и он естественно обратился к девушке, делившейся с Кэти кровь. Нэнси сирот, правильно, но Адам не хотел говорить ей, что трубка Кэти найден, поэтому он спросил Нэнси, где желтый свитер дочери. Прикинулся расчувствовавшимся папашей, который, как водится, посещает места, где при жизни бывалы чада. Однако давайте задумаемся, если Кэти не возвращалась в общежитие, где она переоделась? Наконец-то Джейк врубился. У Кристи она, воскликнул он, щелкнув пальцами. Кё часто ночевала у него и должна была держать там кое-какую одежду. Совершенно верно. Нэнси и Кристиан были друзьями, подхватил Джейк. И поэтому она не видела причин умалчивать о визите Адама. Возможно, даже видела в нём своеобразную прелесть. Майрон повернулся к Кристиану. Узнав, что Адам расспрашивал о жёлтом свитере, ты понял, что он подобрался совсем близко и испугался. Ты следил за ним той ночью? А когда услышал, как Адам ссорится с женой, увидел его в ярости выбегающим из дома, решил, что лучшей возможности у тебя не будет. Ещё один удобный случай увести следствие в сторону. Крестьянин не ответил. Что значит ещё один удобный случай? спросил Джейк. Кто оказался в центре внимания, когда ты начал расследовать исчезновение Кэти? Крестьянин ответил: "Джейк, я же говорил, мы всегда приглядываемся к любовнику или любовнице". Так что же сделал крестьян? Охрана прочёсывала университетский городок в поисках улик. Вот он и подбросил трусики на крышку мусорного бака. Трусики, испачканные чужой спермой, добавил Джейк. Доказательство его непричастности. Чёрт меня дери. А ещё он пустил нас по ложному следу, когда убил Нэнси Сирад. Задушив девушку, он подбросил на место преступления волосы Кэти. Но где он их раздобыл? Кэти всё время ночевала у него. Кроме одежды, она держала в комнате Кристиана и другие принадлежности, например, расчёску. Сукин сын. Всё было задумано почти безупречно. Ему почти удалось спихнуть вину на покойника. А если Кэти не умерла, если впрям выжила, он выставлял её сумасшедшей. Ну кто поверит обличительным речам девицы, убившей собственную соседку? Но Кристиан не знал, что к Нэнси приедет Джессика. Он испугался, ударил её по голове и сбежал. Вся сложность заключалась в том, что крестьянин оставил в доме отпечатки пальцев. Однако он башковитый парень и сумел повернуть это к собственной выгоде. Когда на утро вы притащили его в участок, он сразу признал, что было у Нэнси, а потом выдумал эту чудесную сказочку о воссоединении сестёр. Очередная безупречная уловка, буркнул Джейк. Нет, не безупречная. Он забыл о стакане. О каком стакане? Его отпечатки нашли на нескольких предметах, в том числе и на стакане. А между тем, в участке Кристиан сказал, что Нэнси не пустила его дальше прихожей и едва ли не вытолкнула вон, пробормотав что-то о воссоединении сестёр. При подобных обстоятельствах ей некогда было предложить ему выпить. Майрон взглянул на Кристиана, и тот опустил глаза. Я не желал зла никому из них. Мистер Болитер промямлил он. Ты был расчетлив и ловок, ответил Майрон. Ты прикрыл все зоны. Ты нанял меня мелкого агента, которым можно управлять. Ты знал, что в прошлом я был сыщиком и думал, что я сумею замять дело, если начнутся неприятности. Что буду обо всем тебе докладывать, что попытаюсь защитить тебя. Ты решил сделать из меня дурачка. Воскресло долгое молчание. Наконец Джейк сказал: "Ну что ж, увидеть его". Полицейские повели крестьяна прочь. Майрон посмотрел на Джессику. До сих пор она не произнесла ни слова. По её щекам текли слёзы, и если утром она плакала не по отцу, то теперь, возможно, хоть немного горевала о нём. Уин тряхнул головой, попотчивать мозгами белок. Пробормотал он: "Неужели я мог так сказать? Попотчивать белок?" Джессика перестала плакать и даже едва заметно улыбнулась. Майрон прижал её к себе, так в обнимку они побрели обратно к машине.